Глава 56. Молодой дракон вымотался до такой степени, что крылья двигались только благодаря силе воли. Мышц он уже почти не чувствовал. Сколько прошло времени, и есть ли оно здесь, в этом мире мрака, душераздирающего воя всех оттенков и тоски, было непонятно. Если бы не проложенный отцом незримый путь, который слышался зовом в крови, Единственный наследник рода Донгоев уже бы давно сбился с пути. Казалось, что сама темнота то и дело призывает его сложить крылья, смириться, сдаться, прямо-таки шепчет на ухо. Все тщетно, мир тлен. Он справится. Он нужен семье по одну сторону пропасти и милли по другую. Милли. На душе сразу потеплело. Девушка сказала, что любит его. В Итана влюблялись многие, но это только тешило его самолюбие. Парень никогда и никому не давал шансов и надежд. Так что совесть его была чиста. А за чужие душевные порывы он не в ответе. Но Милли... Кажется, если бы она не ответила взаимностью... Это самое страшное, что итон мог вообразить. Страшнее многочасового перелета демонического мира и любых новостей, которые ждут его по ту сторону. Родителей может не быть в живых. Он это осознал много лет назад и, наверное, уже свыкся в душе с такой мыслью настолько, насколько с этой мыслью сознание вообще способно свыкнуться. Мили же была теперь его маяком, путеводной звездой, местом, к которому, что бы ни ждало дракона дальше на пути, он обязательно вернется. Впереди что-то мигнуло, какая-то яркая точка. Только бы не галлюцинация от усталости, ему надо продержаться. Точка стала разрастаться, являясь, кажется, единственным источником света во мраке. Лишь бы не мираж. Кровь вела его к этому источнику, а значит, еще пара взмахов крыльев, и света стало слишком много. Он на контрасте болезненно ударил по глазам, ослепляя и дезориентируя. Крылья. Не забывать ими двигать, а то совсем как-то глупо добраться и в последний миг просто упасть и разбиться. Итон огромным усилием выровнял свое положение в пространстве и чуть приоткрыл веки, стараясь приучить зрение к небу этого мира, мира радуги. Было ли у его родины другое название, Итан не знал. Да и не в названии суть. Главное, он добрался. Глаза, наконец, приобрели возможность различать объекты. Света действительно было много, еще и потому, что вся земля внизу оказалась покрыта снегом. Он отражал лучи, весело переливаясь всеми цветами. Как будто сама родная земля радовалась возвращению молодого дракона. Белые горы. территории рода белых драконов. Он это помнил, но сейчас память как будто принялась резко восстанавливать все подзабытое за ненадобностью и уже, как думалось, утраченное. Вот и замок рода Донгоев. Становится все крупнее и величественнее по мере того, как Итон снижается. Высоченные башни с огромными площадками для взлета, изысканные шпили. Лес, обступивший крепость с трех сторон и широкий тракт, ведущий вниз в человеческие города. Драконом он был ни к чему, но они активно торговали с людьми и участвовали в их жизни, а людям и лошадям без дороги никуда. Но радость от встречи с местами своего раннего детства была недолгой. Чем сильнее приближалась земля, тем явственнее становилось понятно – замок брошен. Часть его стен была пробита. Некоторые из башен разрушены, бесподобной красоты витражи зияли пустыми глазницами. И тишина. Ничего, кроме звуков, гуляющего по коридорам многовековой цитадели ветра и шуршания хвои на деревьях, обступивших стены. Итан решил сесть на площадку перед входом. Надо проявлять осторожность. Даже в таком безмолвии может таиться ловушка. Но он все же не рассчитал силы и крылья, отказав плетьми, повисли в последний момент. Молодой дракон грохнулся прямо на дорогу, срочно оборачиваясь человеком. Ушиб был сильный, но его он переживет. А вот нападение, если оно будет, возможно и нет. К счастью, везде было по-прежнему тихо. Итон с трудом сел, а потом поднялся на ноги. Штормило, как на палубе. Он выходил в море с Эдриком и помнил ощущение после долгого плавания. Самое поганое, что не было не только сил, но и резерва. Сейчас звезду Форсберской академии мага нулевого уровня хватило бы максимум на то, чтобы зажечь лучину для костра. Холода он не испытывал, а вот есть хотелось чудовищно. А перед его глазами на сооруженном сразу видно руками и без магии грубом деревянном алтаре лежали дары. Много дичи, барашки, выпечка, замерзшие бутыли, в которых, по всей видимости, хранилось вино. На таком морозе все это испортиться не могло. Ну, кроме вина, конечно. Но оно сейчас Итана интересовало меньше всего. Вот только сил готовить у молодого дракона не осталось. Если обернуться, то зверем, скорее всего, он сможет слопать мясо и сырым. Но немощное состояние не давало даже сменить форму. Парень сделал пару неуверенных шагов к алтарю, прикинул, чем там все же можно поживиться, и... рухнул. В этот раз уже в забытье.